Вряд ли я почувствовал бы себя более бесприютным, если бы эти карты были настоящими, чужеземными странами, а меня забросила судьбою в одну из них. Мне казалось непростительной вольностью сидеть с шапкой в руках на краешке стула у дверей. А когда лакей накрыл стол скатертью, специально для меня, и поставил судки, я должно быть весь покраснел от смущения. Он принёс мне отбивных котлет и овощей. И так порывисто снял крышки с блюд, что я испугался, не обидел ли я его. Но апоссине мои рассеялись, когда он передвинул мне стул к столу и очень приветливо сказал: "Ну, великан, пожалуйте". Я поблагодарил его и занял место за столом, но убедился, что Чизучайно трудно управляться ножом и вилкой и не обливаться соусом, когда он стоит тут же против меня, смотрит в упор и заставляет меня заливаться жгучим румянцем всякий раз, как я встречаюсь с ним глазами. Когда я приступил ко второй котлете, он сказал: "Для вас заказана полпинты эля, не желаете ли вы пить его сейчас?" Я поблагодарил его и сказал: "Да, Он налил мне элискувшина в большой стакан и поднял его, держа против света, чтобы я мог полюбоваться. "Я ей, ей многовата", как будто сказал он, в самом деле многовата. "Согласился я, улыбаясь. Я был в восторге от того, что он казался таким любезным. Он был прощеват. Глаза у него блестели, волосы на голове стояли торчком, и вид он имел очень дружелюбный. когда подбоченившись одной рукой держал в другой руке против света стакан. Был здесь вчера один джентльмен, сказал он. Добродный джентльмен по фамилии Тапсор. Может быть, вы его знаете? Нет, не думаю. В коротких штанах и гамашах, широкополой шляпе, серым сюртуке, на шее платок с крапинками, объяснил Оки. Нет, я не имею удовольствия Смущённо вымолвил я. Он явился сюда, продолжал Окей, глядя на свет сквозь стакан. Заказал стаканатова эля, требовал, во чтоб-то не стало, как я его не отговаривал, выпил и упал мёртвый. Эля оказался слишком старым для него. Не следовало нацеживать, что правда то правда. Я был поражён. услыхав о таком печальном событии, изъявил, что, пожалуй, лучше выпью воды. "Ведетели", сказал лакей, который, закрыв один глаз, по-прежнему смотрел на свет сквозь стакан. "У нас здесь не любят, когда что-нибудь заказано зря. Хозяйка и повар обижаются. Но если хотите, я выпью эту тель, я к нему привык, а привычка-то всё." Не думаешь, что он мне повредил, если я запрокину голову и выпью залпом, не возражаете? Я отвечал, что он окажет мне большую услугу, выпив эль, но только в том случае, если, по его мнению, это для него безопасно. Признаюсь, когда он запрокинул голову и залпом выпил стакан, я ужасно боялся, что его постигнет судьба. злополучного мистера Топсоера, и он вздыханно упадёт на ковёр, но Эль ему не повредил. Наоборот, мне показалось, что он даже повеселел и прибодрился. Что у нас тут такое? Осведмился он тычивилкой в блюдо. Некотлет или котлеты? подтвердил я. Помилуй бог! воскликнул он. А я и не знал, что это котлеты, да ведь котлеты как раз и нужна, чтобы это пиво не имело дурных последствий. Вот удача. Одной рукой он взял за косочку котлету, а другой картофелину и уплёл их с большим аппетитом к величайшему моему удивость. После этого он взял ещё одну котлету, ещё одну картофелину, а потом ещё котлету, ещё картофелину. Покончив с ними, Он принёс пудинг и, поставив его передо мною, как будто призадумался и несколько минут предавался размышлениям. "Но «Ну как пирог?" спросил я, начавс. "Это пудинг", возразил я. "Пудинг!" воскликнул он. "Ах, боже мой, и в самом деле? Как?" Он приблизился ближе. "Неужели вы хотите сказать, что это слоёный пудинг?" "Да, совершенно верно." Слоёный пудинг, повторил он, беря столовую ложку. «Да ведь это мой любимый пудинг. Вот удача. А ну-ка, малыш, посмотрим, кому больше достанется. Ему, несомненно, досталось больше. Нескрас он умолял меня призналечь и выйти победителем, но так велика была разница между его столовой ложкой и моей чайной, его быстротой и моей, его аппетитом и моим. То я после первого же глотка остался далеко позади и не имел никаких шансов догнать его. Мне кажется, я не видывал человека, который так наслаждался бы пудингом, а когда с пудингом было покончено, он всё ещё посмеивался, словно продолжал наслаждаться. Вот тогда-то, убедившись в его дружелюбии и общительности, я и попросил у него перо, чернила и лист бумаги, чтобы написать Пэгати. Он не только принёс всё это немедленно, но и был так внимателен, что смотрел через моё плечо, пока я писал. Когда я закончил письмо, он спросил меня, в какую школу я еду. Я отвечал: "Недалеко от Лондона". Это было всё, что я знал. "Ах, Боже мой!" воскликнул он, впадая в уныние. "Вот жалость-то". "Почему?" спросил я его. "О, господи!" сказал он, покачивая головой. Это та самая школа, где мальчику сломали рёбра. Два ребра маленькому мальчику. Я думаю, ему было Позвольте, вам примерно сколько лет? Я отвечал, что мне пошёл девятый год. Как раз ровесник ему, сказал он. Ему было 8 лет и 8 месяцев, когда сломали второе и покончили с ним. Я не мог скрыть ни от себя самого, ни от лакея, что эти весьма неприятные совпадения, и осведомился, как это случилось. Его ответ не улучшил моего расположения духа, ибо состоял из двух мрачных слов: "Его секли". Звук рожка во дворе раздался как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от моих мыслей. Я встал, И с чувством гордости и смущения от того, что у меня есть кошелёк, который я достал из карманов, нерешительно осведомился, нужно ли за что-нибудь платить. За лист почтовой бумаги, ответил лакей. Вы покупали когда-нибудь лист почтовой бумаги? Я не мог припомнить такого случая. Он стоит дорого из-за налогов, пояснил лакей. Три пенса. Вот какими налогами нас обкладывают в этой стране. Больше ничего платить не надо, разве что лакею. О чернилах нечего говорить, на этом теряю я. Скажите, пожалуйста, а сколько бы вы, сколько я, сколько следовало бы мне какую сумму полагается заплатить лакею? Краснея и заикаясь, осведомился я. Не будь у меня семьи, И не заболеет и семья ветреной оспы, сказал Окейяни, я не взял бы и шести пенсов. Если бы я не содержал престарелой мамаши и хорошенькой сестры, тутляки пришёл в крайнее волнение, я не взял бы и фартинга, если б я служил на хорошем месте. Ез со мной обращались здесь по-хорошему я попросил бы сам принять от меня какое-нибудь мелочь вместо того чтоб брать чаевые но я питаюсь объедками из плёно мешках с углем тут локи из леса слезами я был очень огорчён его невзгодами и почувствовал что дать ему меньше чем 9 пенсов был поистине жестоко и бессердечно поэтому я вручил ему один из моих блестящих шиллингов который он принял очень смиренно и почтительно и немедленно вслед за этим подбросил монету большим пальцем, чтобы убедиться в её полноценности. Когда мне помогли забраться на заднее сиденье на крыше кареты, я пришёл в некоторое замешательство, обнаружив, что меня заподозрили в том, будто я съел весь обед без всякой посторонней помощи. Узнал я об этом, услышав, как леди, высунувшись из окна, сказала кондуктору: "Последи за этим ребёнком, Джордж, как бы он ни лопнул". Кроме того, я заметил, что служанки, работавшие в доме, вышли, чтобы похихикать и поглядеть на меня как на юного феномена. Мой несчастный друг, лакей, который уже совсем пришёл в себя, не проявляя ни малейших признаков смущения, удивлялся вместе со всеми. Если бы могли возникнуть у меня какие-нибудь сомнения на его счёт, они должны были возникнуть именно тогда. Но я склонен думать, что благодаря простодушному доверию ребёнка и присущему детям уважению к старшим, качества, которые, к сожалению, у иных детей слишком рано уступают место житейской мудрости, у меня даже в ту минуту не мелькнуло никаких серьёзных подозрений. Признаюсь, мне было совсем несладко. Когда я, отнюдь того не заслуживая столмешения и шуток, которыми обменивались кучер и кондуктор, утверждаю, что карета оседает на задние колёса, поскольку я сижу сзади, и что куда правильнее было бы, если бы я путешествовал в фургоне, вести об обжорстве, в котором меня заподозрили, разнесла среди наружных пассажиров И они также стали подсмеиваться надо мною, осмедляясь, будут ли платить за меня в школу вдвойне или втрое, заключён ли особый договор, и же я поступаю на обычных условиях, и задавали другие подобного рода вопросы. Но вот что было хуже всего. Я знал, что когда представится случай, мне стыдно будет есть. И после весьма лёгкого обеда я обречён страдать от голода всю ночь, так как в торопыхах оставил свои пирожные в гостинице. Мои опасения оправдались. Когда мы сделали остановку, чтобы поужинать, у меня не хватило храбрости принять участие в ужине, хотя и было очень непрочь это сделать. Я уселся у камина и сказал, что ничего не хочу. Это не спасло меня от новых насмешек. Джентльмен с хриплым голосом и обветренным лицом, почти всю дорогу живавшийся с Андричи, а в промежутках прикладывавшийся к бутылке, заявил, что я похож на пятнистого удава, который за один приём поглощает столько, что потом уже долго не есть. След за этими словами он сам покрылся пятнами от съеденной им ворной говядины. Мы выехали из Ярмута в 3 часа дня. А в Лондон должны были прибыть часов в 8:00 утра. Стояло середина лета, и вечер был погожий. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я мысленно представлял себе, что делается в домах и чем занимаются жители. А когда мальчишки бежали вслед за нами и подлешвывались задег нашей кареты, Я задал себе вопрос: живы ли их отцы и счастливы ли живётся им дом? Да мне было о чём подумать. К тому же мысли мои постоянно обращались к цели моего путешествия. Это были страшные мысли. Помню, несколько раз я принимался думать о родном доме, и в пегети и смутно, неуверенно пытался восстановить в памяти, что я чувствую. И каким я был до того дня, как укусил мистрамартсна. Однако я никак не мог прийти к сколько-нибудь удовлетвориющему меня заключению. Мне казалось, что укусил я его в давно минувшие времена. Ночью было не так хорошо, как вечером, потому что похолодало. Меня посадили между двумя джентльменами, тем самому, кого было ветреное лицо, ещё одним, чтобы я не свалился с крыши кареты, и они, засыпая, едва меня не задушили, так как навалились на меня с обеих сторон. В временам они так сильно меня стискивали, что я невольно вскрикивал: "Ох, прошу вас!" А это им совсем не нравилось, потому что я их будил. Против меня сидела пожилая леди в широкой меховой ратонде, выходившая в темноте скорее на стог сена, чем на ледди, так она была укутана. У неё была корзинка, и она долго не знала, что с ней делать, пока не решила подсунуть её мне под ноги, даром что ли, а не у меня такие короткие. И больно ударял сам эту корзинку и чувствовал себя совсем несчастным, но стоило Мне пошевелинуться, как стакан, находившийся в корзине, обо что-то стукнулся и дребезжал, иначе и быть не могло. А леди прибольно толкала меня ногой и говорила: "Да перестань же вертеться, ведь у тебя-то кости молодые". Наконец зашло солнце, и мои спутники заснули более спокойным сном.